Лоренц Стерн Период позднего просвещения в Англии приходится на 60-е и 80-е годы XVIII века. Характерные явления в литературе этого времени — сентиментализм и предрамантизм. Творчество лоренса Стерна относится как раз к сентиментализму. Зарождение сентиментализма от слова «сентимент» — «чувство» относится к 30-40-м годам XVIII века. Его ранние ростки проявились в поэзии Джеймса томсона и Эдуарда Юнга. В 50-е годы широкую известность завоевали стихотворения Томаса Грея. Этот поэт принадлежал к такому течению в поэзии, как «кладбищенская лирика». «Кладбищенская лирика» — это разновидность медитативной лирики в XVII-начале XIX века, размышление о бренности земного и будущем воскрешении из мертвых. Один из первых образцов кладбищенской поэзии «Мысли о кладбище и местах упокоения мертвых» Грифиуса, 1656 год. Кладбищенская лирика — условное обозначение поэтического направления, возникшего в Англии с середины XVIII века. Кладбищенская поэзия является наиболее резким тематическим выражением общего настроения меланхолии и отречения, характеризующим в эту эпоху английскую поэзию природы. Нейтральный ландшафт сменяется таинственным и страшным, лес с пожарищем, руинами, наконец, кладбищем. Типичным представителем кладбищенской лирики можно считать Блэйра, 1699-1746 и Юнга, жалоба или ночные думы о жизни, смерти и бессмертии. Ярчайшим выражением этого явления считается элегия на сельском кладбище Грея, однажды переведенная Жуковским. Но, говоря о Томасе Грея, нельзя забывать о его вдохновителе, Эдварде Юнге. Эдвард Юнг, 1683-1765, один из бесспорных лидеров мировой литературы второй половины XVIII века, значительно обогатил палитру европейского сентиментализма и в дальнейшем предрамантизма. Двумя крылами, на которых воспарила юнговская поэтика, стали кладбищенская и ночная темы переосмысленные в зеркале философской антологии. Юнг в первую очередь направляет мысль своих последователей как в самой Англии, так и в других европейских странах, включая Россию, на такие важные темы, как время и смерть, проблема правосудия и тема страшного суда, вера и безверие, любовь, добродетель и общие законы воспитания нравственности. В представлениях Юнга наиболее подходит для постижения тайн мироздания «Мир ночи». Именно здесь сливаются воедино тайна и мрачность, величественная двоица. Показательно, что практически во всех случаях тишина перерастает именно в безмолвие. Юнг настойчиво подводил своих читателей-слушателей к тому, что именно безмолвие в итоге оборачивается верной тропой в бессмертии. Сентиментализм, направление которому и принадлежит творчество Лоренса Стерна, явился реакцией на рационализм просвещения. Сентименталисты противопоставляют разуму, выдвигаемый ими культ чувства. Своими философскими корнями сентиментализм связан с субъективным идеализмом. В XVIII веке в Англии это философское направление было наиболее полно представлено трудами Беркли и Юма. В начале XVIII века в трактате «О началах человеческого знания» Ирландский епископ Джордж Беркли выступил с отрицанием существования материи и единственный воспринимаемый человеком реальностью объявил ощущение, идеи. Кризис просветительской веры возможности человеческого разума отразился и в труде Дэвида Юма «Исследование о человеческом разуме». Исследуя структуру и природу человеческого сознания, Юм развивает мысль о том, что в процессе восприятия самым сильным и значимым является первичное ощущение. Английский сентиментализм во многом близок к теориям Беркли и Юма. Субъективизм, неверие в возможность познания мира, недоверие к разуму и противопоставление ему чувства, интерес к ощущениям и самому процессу восприятия — все это свойственно и поэзии, и художественной прозе сентиментализма. Поэтика сентиментализма складывается как реакция на нормативность эстетики классицизма и рассудочность просветительского реализма. Сентименталисты стремились воздействовать на эмоции читателей. Они рисовали идиллические картины сельской жизни, восторгались красотой природы, оплакивая ее гибель под воздействием цивилизаций. Они стремились к простоте и непосредственности выражения чувств, заставляли читателя сопереживать с героями и сочувствовать им. В романе английского сентиментализма, прежде всего в творчестве Стерна, человек изображен в его противоречивости и сложности. Его природа лишена той определенности и преобладающей господствующей страсти, которые декларировались Драйденом и другими писателями классицизма. Сентименталисты не стремятся к изображению общего, к изображению вида. Их интересует неповторимое, конкретное, частное во всей его прихотливости и неожиданной сложности. В передаче чувств сентименталисты с вниманием относятся к их переходам, к их движению. В связи с этим важное значение приобретает оттенки слов и интонация, помогающие передать многогранность чувства. Произведениям сентименталистов свойственна лирическая проникновенность. Ткань литературных произведений у Стерна разбивается на десятки и сотни рассказов, чудесных арабесок, собрав которые воедино, читатель и создаст сам свое субъективное единство контрастов и настроений героев. Таким образом, Автор в этом процессе развития слова в романе пытается завоевать территорию читательского восприятия. Он активно включает воображение читающего в творческий процесс написания самого романа. Если Филдинг обходился в своих лирических отступлениях лишь прямой отсылкой к читателю, то Стерн учитывает читателя и его воображение настолько, что постоянно это читательское воображение стимулирует различными художественными приемами. Такого до него никто не делал. С точки зрения истории становления романного слова, это была настоящая революция. Теперь не только автор создавал различные языковые образы, но и читатель активно включался в этот творческий процесс. Читатель становился соавтором романиста, а сам процесс чтения превращался в настоящий творческий акт. Священнослужитель, изучавший богословие в Кембридже, затем пастор в деревне, известный острослов и юморист уже с первого романа «Жизнь и убеждения» Триста Машенди 1759-1767 становится популярным среди читающей английской публики. Этот роман состоит из ряда рассказов, которые излагаются частью от лица Йорика, под которым подразумевается сам Стерн, Частью от лица выдуманного героя Тристома. Все произведение в целом проникнуто оригинальной ученостью и представляет собою гениальные беспорядочные наброски. В Тристоме Шенди изображены члены семейства Шенди и передана атмосфера жизни в имении Шенди-Холл. На первый план выступают фигуры братьев Вальтера и Тоби Шенди, отца и дяди Тристома. Рядом с ними — жена Вальтера, Капрал трим пастор Йорик, доктор Слоп, Тристам, от лица которого ведется повествование, и, конечно, сам автор Лоренс Стерн, чье присутствие ощущается на каждой странице романа. Семейная тема в английской литературе уже освещалась в романах Ричардсона. Стерн все это переосмысливает и переоценивает, не допуская ни малейшей идеализации. Под его пером семейная идея превращается в фарс. «Тристам Шэнди» — Шенди это яркая, самобытная пародия на семейно-бытовой роман. Провинциальный сквайр Вальтер Шэнди, разбогатевший на торговле, предстает перед нами как личность во всех отношениях незначительная Он всецело погружен в мелочные расчеты и семейные дрязги. Он самовлюблен и эгоистичен. Иронический комментарий писателя беспощадно разрушает мнимое величие Вальтера Шэнди, обнаруживая его суетность и тщеславие. Самым стерновским героем является дядя Тоби. Его образ противостоит образу Вальтера Шенди. Дядя Тоби — герой, чувствующий. Он отзывчив и добр, прост и искренен. И хотя его жизнь столь же пуста, как и существование Вальтера Шенди, Стерн пишет о нем с мягким юмором. Ему импонирует и доброе сердце, и отзывчивая душа этого милого и странного чудака. Если Вальтер Шенди кичится своей мнимой ученостью, то дядя Тоби предается игре. Он тешит старость игрой войну. На поляне сооружаются военные крепости, ведется их осада. В пылу сражений дядя Тоби ощущает себя героем. Военное дело — его конек. Теме конька в романе Стерна принадлежит очень важное место, точно так же, как и образом чудаков. Именно в чудачествах во всей полноте и проявляется человеческая натура. Когда человек отдает себя во власть господствующей над ним страсти, или, другими словами, когда его конек закусывает у дела, прощай тогда трезвый рассудок и осмотрительность. Стерн убежден, что, не зная склонности человека, его конька, нельзя представить себе его характер. Конек или господствующая страсть определяет поведение многих героев Стерна. «Конек» — это способ уйти от унылого однообразия повседневности, от резвой расчетливости буржуа, от его удручающего практицизма. Эту способность отдаться какому-либо необычному увлечению Стерн определяет словом «шендизм». Главное действующее лицо романа — сам автор. Его образ сложен и динамичен. Личность автора определяет тональность повествования. Автор не только иронизирует над героями своего романа, Он беседует с проницательными читателями и смеется над ними. Субъективно-лирическое начало в произведении Стерна играет важную роль. Именно это субъективно-лирическое начало и является тем важным принципом повествования, который и позволяет самым активным образом включать сотворчество, воображение и самого читателя. Ориентация на активное читательское восприятие текста — важная составляющая этого романа. Напомним, что романное слово как особый языковой образ не может обойтись, с одной стороны, без диалога и драматизации языковой романной многоголосицы, а с другой — без площадного карнавального юмора в стиле рабле. Об этой последней составляющей сразу и заговорили еще современники Стерна. Так, со времени выхода в 1791 году трактата Джона Ферриара «Комментарии к Стерну», впервые поставивший вопрос об источниках Стерна, принято говорить о Рабле как основном литературном предшественнике йоркширского пастора. А еще за 30 лет до Ферриара, сразу после выхода в свет первых томов «Триста Машенди», Вольтер и дедро не сговариваясь, назвали Стерна «английским Рабле». Де Стерн и сам многократно говорил о своей любви к великому французу и просто включил отрывок из «Гаргантюа и Пантагрюэля» в собственный роман. Так что такое сопоставление представляется совершенно очевидным и оправданным. Тема смерти занимает в триста мишендии большее место, чем можно было бы ожидать от такой веселой книги. Умирает Йорик, уже само имя которого вызывает воспоминания о смерти — Гамлет. Смерть гонится в самом прямом смысле этого слова за Тристомом, хоронит на страницах романа Капрала Трима и дядюшку Тоби, и в прямых сентенциях Стерн снова и снова возвращается к теме смерти. В Тристом мишенди перекрещиваются два пласта — время в описываемых событиях и время, в которое ведет свое повествование сам Тристом. Один временной массив связан с зачатием, рождением и воспитанием Тристома, а также любовными похождениями дядюшки Тоби со вдовой Водман. Другой — с тем моментом, когда Тристом пишет свою жизнеописание, рефлектирует по этому поводу, ведет полемику по литературным и нравственным вопросам, беседует с милой Дженни и с благоразумным Евгением. Сюда примыкает и седьмой том романа, описывающий путешествие взрослого Тристома во Францию. Подобное временное разделение в сбитом или развернутом виде присутствует в каждом произведении, выдержанном в автобиографической форме. Предполагается, что рассказчик сам заполнит недостающие пробелы, дабы выстроить все по законам логики и освободить от этой работы читателя. Однако, осознавая логику выбранной формы повествования, Стерн категорически отказывается подчиниться ее законам. Дело здесь не в том, что повествование доведено лишь до пятого года жизни героя, а в том, что время Шенди Холла устроено совершенно особым образом. С самого начала своего жизнеописания Тристам обещает, что история романа дедушки Тоби со Водман станет венцом его рассказа. В то же время Стерн сразу дает понять читателю, что эти любовные похождения имели место до зачатия Тристама. Доводя рассказ до решения одеть на три стома штаны, Стерн переходит к давно обещанной им теме отношений дядюшки Тоби и вдовы Водмен. Развивая эту тему в конце шестого, восьмого и девятом томах, автор в финале романа и хронологически, и возвращением к исходным мотивам и упоминанием в последней фразе сказки про белого бычка возвращает нас к первым страницам романа. Перед нами парадоксальная картина. Мы знаем, что с течением времени персонажи романа должны умереть, но время, в котором они живут, замкнуто и этим течением не обладает. Средством снятия этого неразрешимого противоречия является для Стерна отступательное искусство, термин, принадлежащий самому Стерну. Отступление — это солнечный свет, это жизнь и душа чтения. Заберите их, например, из этой книги, вы можете с тем же успехом забрать всю книгу вместе с ними. Более того, Стерн заставляет Тристома осознавать такую технику письма, как конструктивно важную для романа и глубоко увязанную с временным аспектом повествования в его отношении с проблемами жизни и смерти. «В текущем месяце я стал на целый год старше, чем был в это же время 12 месяцев тому назад».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 При таком расчете я бы жил в 364 раза скорее, чем успевал бы записывать свою жизнь. Отсюда неизбежно следует, что чем больше я пишу, тем больше мне предстоит писать. Отступательное движение заменяет поступательное. Из мира линейного времени с его железными неотвратимостями вычленяется особым образом устроенное время эксцентричного балагана Шэнди Холла самодавляющее, замкнутое и потому не знающее смерти. Речь здесь идет, разумеется, не об объективном возврате к циклическому представлению о времени, исторически уже невозможному, но о субъективном стремлении к такому возврату, а вернее, о релятивизации и дискредитации хотя бы в пределах романа представления о линейном времени человеческой жизни, единственным и неизбежным концом которой является смерть. Время в этом эксцентричном романе представлено как исключительно субъективное и полностью зависящее от психологии восприятия как самого автора, так и читателя, которого постоянно стремятся заразить этой поэтикой отступательного искусства. Именно лирические отступления создают ту критическую массу, которая по законам диалектики переводит роман из одного традиционного качества прямого рассказа о жизни героя в нечто иное. Роман перестает быть простым литературным жанром, а переходит в разряд особого художественного мышления, которым автор щедро делится со своим читателем. И в этом смысле Стерн добивается самого невероятного. Его причудливая игра со словом преодолевает, в конце концов, это самое слово, переводя смысл художественного высказывания полностью в подтекст, в стихию говорящего молчания Это та самая стихия, которая уже смогла заявить о себе в образе «Молчаливой пятницы» в первом романе подобного типа в «Робинзоне Круза» «Дефо». Английский литературовед Рональд Паульсон считает, что стернянская двусмысленность, недоверие к возможностям слова есть усилие передать иррациональный, невыразимый словесно-смысл. Именно к этой цели в самом начале XX века будут стремиться модернисты и прежде всего Джеймс Джойс в своем знаменитом Уильсе. Роман «Сентиментальные путешествия» продолжает магистральную линию творческих исканий Стерны. Уже в самом названии его сформулирована художественная программа писателя. Путешествие пастора Йорика по Франции — это путешествие сентиментальное, и потому было бы напрасным искать в его писании точные факты или определенные события. Стерн передает движение душевной жизни своего героя, натуры и чувствительной. «О, милая чувствительность!» — восклицает Стерн. «Неисчерпаемый источник всего драгоценного в наших радостях и всего возвышенного в наших горестях». Основная сфера интересов Стерна-романиста — изображение мира чувств. Первостепенное значение приобретает то, каким образом воспринимает Йорик увиденное, какие ассоциации рождает у него та или иная встреча, то или иное впечатление. Образ пастора Йорика, перешедший из романа «Тристом Шенди», становится в сентиментальном путешествии основным, сливаясь с образом автора. Имя Йорика появляется в произведениях Стерна не случайно. Оно имеет определенную литературную традицию. Это имя умершего шута из трагедии Шекспира «Гамлет». Принадлежность героя к стихии шутовства определяет сам тон повествования, одновременное сочетание в нем иронии и мудрости. Образ воскресшего шекспировского Йорика является как бы дополнительным рычагом опрокидывания старой эстетической системы, внедрение принципа относительности, изменчивости, душевной текучести. Через данную аллегорию в роман привносится также метафизическая тема смерти. Йорик обладает даром едкой насмешки, и вместе с тем он — шут, развлекающий людей. Натура Йорика противоречивая, переживаемые им чувства многообразны. Стерн прослеживает, как гордость взаимодействует с осторожностью, как лицемерие прикрывает скупость, любопытство одерживает верх над осмотрительностью, и эгоизм торжествует над всем остальным. Любое чувство, зарождающееся и развивающееся в душе Йорика, для Стерна значительное. И вместе с тем подобный подход влечет за собой проявляющееся в романе стремление низвести подлинно большое и важное на уровень незначительного. Субъективизм становится основным принципом в подходе к явлениям. На основании романа Стерна нельзя составить впечатление о жизни Франции, ее достопримечательностях, ее природе. Для сентиментального путешественника юрика важны прежде всего его ощущения. И потому рассуждение юрика о бузниках, заключенных Бастилии и его монолог о рабстве и свободе занимает ничуть не больше места, чем его замечание по любому другому вопросу. Вирджиния Вульф замечает, что дорога юрика была дорогой сознания, а главные приключения путешественника — движение его души. И между сентиментальным путешествием и художественными поисками модернистов XX века будет немало общего. Деление на главы в путешествиях есть и предлог для отступлений, который является одновременно внешним тормозом действия и в то же время внутренней причиной его поступательного движения. Сентиментальные путешествия Стерна изобилуют остановками. Главы его короткие и, собственно, путешествие почти не совершается Шкловский называл сентиментальные путешествия литературной игрой. По мнению исследователя, весь Стерн это роман во время ремонта. Старые мостовые сломаны, старые оценки, оценки нравственности, привычки, эмоции выворочены наизнанку, как вытершийся материал. Литературное новаторство Стерна поначалу было воспринято его современниками как простая блажь или шалость. Если Дефо в Робинзоне Крузо создает новый мир, то Стерн создает новую область в самой литературе, явившуюся по определению Листратовой чудом литературной пиротехники. Стерн, добавляет она, весьма вольно обращается с реалистическим нравоописательным романом, сложившимся в творчестве Дефо Ричардсона Филдинга Сморрита разбирает его на составные части, перемешивает их, создает забавные головоломки, расставляет читателям ловушки, дразнит воображение лукавыми двусмысленными да усмысленными намеками, объясняет пространно и длинно то, что не нуждается в объяснениях, и отделывается недомолвками там, где читатель ждет от него решающего слова. Можно сказать, что Стерн не только создает новую область жанра в литературе, но изобретает и сам способ создания новой области. Сентиментальные путешествия, подобно Тристому Шенди, становятся путешествием во внутренний мир героя. Так же, как и в первом романе, Стерн как бы ставит психологический опыт. Его герой, вырванный из привычной жизни, должен быть хладнокровным наблюдателем всего, что встречается ему на пути. Но эмоции, причуды и сложность характера не дают юрику быть просто наблюдателем. Они делают его участником событий и накладывают отпечаток на его душу. От приключенческого жанра и жанра путевых заметок роман отличает сам принцип членения его на главы. Если в приключенческих романах порядок глав соответствует порядку событий, а их название — содержанию событий, то у Стерна, как отмечал Шкловский, все внимание сосредоточено на способе повествования и на членении повествования. За условностью построения сентиментального путешествия встает еще до этого неизображаемый в искусстве жизнь. И это неизображенное еще в искусстве жизнь находится в говорящем молчании, созданного стерном под текстом. Это произведение Лоренса Астерна оказало огромное влияние на мировую литературу. Жанр сентиментального путешествия получил широкое распространение во многих европейских странах, в том числе и в России. На русский язык оно было переведено в 80-е годы XVIII века. Одним из первых русских писателей, испытавших влияние старно-сентименталиста, был Радищев. Он сам отмечал, что после прочтения перевода немецкого «Юрикова путешествия» на мысль пришло ему последовать. Значительно большее влияние сентиментальное путешествие Стерна оказало на Карамзина, которого многие современники называли чувствительным, нежным, любезным и привлекательным нашим Стерном. Карамзин не только сам с увлечением читал произведения Стерна, но и считал нужным познакомить с ним русского читателя. На страницах редактируемого им московского журнала печатались отрывки из сентиментального путешествия. К этой странной книге Стерна в XX веке неожиданно вернулись английские модернисты. Эксцентричность творческой манеры этого писателя XVIII века современные литературоведы напрямую связывают с потоком сознания Пруста, Джойса и Вульфа. По общему признанию учения Гуссерли и Хайдегера изоморфны с творческой манерой Лоренса Стерна. Некоторые современные литературоведы даже склонны интерпретировать этот роман как чуть ли не одно из первых произведений постмодернизма. И в связи с этим можно сказать, что и поэма «Москва-петушки» Венедикта Ерофеева вполне вписывается в общую традицию сентиментального путешествия Лоренса Старна. В поэме «Москва-петушки» для филологов заложен несекаемый материал для анализа. Здесь и параллели с библейским сюжетом, и отсылки к классической литературе, и мотивы карнавальной культуры Средневековья и Ренессанса, и много-много чего помимо этого. Следить при чтении этой поэмы важнее не за похождениями венички, а за изменениями языка, которым написано произведение. В этом кроется самое интересное. В поэме отражены некоторые уровни русского языка, которыми пользовались в то время, да и сейчас. Язык идеологии, язык официозных газет, язык производства, язык религии, язык искусства, язык социального дна. И каждый из этих уровней — это некие рамки, за которые в обыденной жизни ни в коем случае нельзя выходить. Ерофеев же как бы говорит, что он не укладывается в эти рамки. Он бесконечен. Получается в результате свободное существование в этом тексте романного слова, а сама поэма представляет собой не просто определенный образ повествователя, деклассированного элемента, а многоголосицу различных образов языка, где роман является лишь театральной сценой, на которой и разыгрывается это великое карнавальное действие. Про Москва петушки можно сказать то же самое, что и про сентиментальные путешествия Стерна, перефразируя слова Шкловского. Это роман во время ремонта. Старые мостовые сломаны, старые оценки, оценки нравственности, привычки, эмоции выворочены изнанку, как вытершийся материал. А в сухом остатке прямо у вас на глазах и с непосредственным вашим участием рождается абсолютно новое художественное бытие. Не конкретный жанр, а тип художественного мышления по Ахматовскому принципу. О, если б знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда!